Глава 6 23 января, 0 часов 22 минуты. Глубоководный залив, Гонконг. Грей дежурил в конце пирса вместе с другими мужчинами. По всей ширине глубоководного залива вдоль буев были пришвартованы десятки судов, принадлежащих Королевскому яхт-клубу Гонконга. Их размеры варьировались от небольших парусников до крейсеров среднего размера и 10-футовых суперяхт. Сам клуб находился на отдельном острове в бухте, но чтобы добраться до него, требовался паром, а он из-за землетрясения не работал. Вместо этого одинокий здяк мчался по ровным полуночным водам, направляясь прочь от пирса на берегу залива, где его ждали Грей и остальные мужчины. Пантонной лодкой управлял Джоан, а на ее борту были Сейхан, Кэт, Гуанинь и трое детей. Зодиак шел к сорокафутовому катамарану Леопард Пауэркэт, стоявшему далеко в бухте. Конечно, в эти минуты Грей предпочел бы находиться вместе с остальными, но маленькая лодка не могла вместить больше людей. Как только женщины детей перегрузят на катамаран, Джоан вернется за мужчинами. Монг придвинулся ближе к Грею и оглянулся на берег, явно все еще охваченный тревогой. «Если Сейхан права и атаку возглавляет Валя, зачем устраивать нам здесь засаду? И почему именно сейчас, спустя столько времени?» Грей глубоко вдохнул соленый воздух, пытаясь избавиться от тревоги, сковывавшей его мышцы, и плотнее натянул на плечи ветровку. Вскоре после того, как он достиг глубоководного залива, прибыли Ковальский и пара членов Триады. Они притащили для всех сменную одежду. Худи с капюшоном, свободные штаны, легкие куртки из мембранной ткани и ботинки разных размеров. «Не знаю», — ответил Грей, задаваясь тем же вопросом. Монк нахмурился. Его голос звенел плохо скрытой злостью. «Да, зря мы, конечно, понадеялись, что она умерла». Зато теперь у меня будет шанс расквитаться с ней за то, что она сделала с Кэт и девочками. Два года назад Валя возглавила нападение на дом Грея. Она похитила Сайхан и двух дочек Монка, а также стреляла в Кэт. Тогда же на Монка едва пережила тот случай. Ранее услышав, что русская убийца восстала из мертвых, Кэт, похоже, была готова вернуться на гору и отомстить. Нет, не за себя, а за своих девочек, которых Валя подвергла опасности в прошлом и подвергала сейчас. Ковальский задумчиво хмыкнул и провел пальцами по заклеенному пластырем порезу на щеке. Кто-то должен закопать эту суку в землю раз и навсегда. Болин Лин Чен вздрогнул и огляделся вокруг. На четырнадцатилетнем подростке было темно синее худи с капюшоном и бейсболка. «Он слишком юн, чтобы быть здесь», Но он не дрогнул, стоя рядом с проверенным и надежным членом Дуаньжи по имени Юн. Боец Триады с остальным взглядом, он был татуированный горой мускулов, танком на двух ногах. Они вдвоем притащили кучу вычищенного оружия. Грей схватил пистолет зигзауэр p П-229». Теперь тот был спрятан у него под клапаном куртки. Монк выбрал Glock 45 с магазином на 33 патрона, Ковальский схватил курносу израильскую Тавор x 95 Великан даже не пытался спрятать штурмовую винтовку. Та была перекинута через его широкую грудь. Монк нахмурился и посмотрел на залив. Раз Валя появилась сейчас, у нее должна иметься веская причина, особенно после того, как два года она притворялась мертвой. Грей кивнул. Хотя засада могла быть ее попыткой осуществить давно задуманную месть, за то, что мы уничтожили гильдию, за смерть ее брата, я в этом сомневаюсь. Она куда более расчетлива. Лично мне атака показалась поспешной, рефлекторной попыткой использовать землетрясение в качестве прикрытия. Тут явно замешано что-то еще». Когда отряд «Сигма» впервые столкнулся с бывшей убийцей гильдии, она собирала силы, заполняя вакуум власти, оставшейся после уничтожения террористической группы. В последовавшей ожесточенной схватке был убит ее брат-близнец Антон. Хотя он погиб, защищая актив «Сигмы», Валя затаила жажду мести, особенно против одного из них. Грей посмотрел вдаль на Сайхана Джека. Зодиак, наконец, добрался до кормы катамарана «Гуанинь», Группа в полном составе вместе с детьми приготовилась подняться на борт. «Слава богу, все они...» Пирс под ногами Грея тряхнула, потом еще раз, уже сильнее. Он и спутники полетели на доски причала. Грей упал на четвереньки. По всему заливу вода пошла огромными волнами. Вдалеке подскакивал и раскачивался катамаран, но он стоял на якоре в глубокой воде, где эффект землетрясения был приглушен. Джон сумел закрепить канат, и пассажиры лодки один за другим поднялись на борт катамарана. С облегчением вздохнув, Грей сосредоточился на собственной ситуации. Под ним продолжал горбиться и раскачиваться пирс. Позади него грохотал и трясся район глубоководного залива. У него на глазах здание у залива рухнуло, разбросав по соседнему пляжу кирпичи и обломки стены. А в следующий миг в вглубь города Понесся огненный смерч. Это лопнула и загорелась газовая магистраль. Грей пригнулся, даже не пытаясь выбраться на берег. Потребовались все их силы, чтобы просто удержаться на месте, пока выгибающийся пирс пытался сбросить их в воду. У них не было иного выбора, кроме как ждать. Низкий гул землетрясения заглушил громкий треск. В десяти футах от них конец пирса оторвался от каменных свай и рухнул боком в море. Подросток Булин Чень запаниковал и вскочил на ноги. Ковальский дернул его за руку вниз. «Лежи на месте!» Еще через пять минут яростная тряска сменилась более легким подрагиванием. Грей рискнул присесть, дабы убедиться, что с катамараном все в порядке. К этому времени зодиак уже лег на обратный курс. Он летел к ним, подпрыгивая на волнах, вызванных землетрясением. «Смотрите!» — крикнул монк, указывая на воду по обе стороны пирса. Ее уровень быстро понижался по сваям, обнажая все больше и больше участков дна. Несмотря на продолжающиеся толчки, Грей встал. Поняв, что происходит, он указал на берег. «Бежим! Поднимаемся на возвышенность!» Остальные вскочили на ноги. Грей продолжал стоять лицом к заливу, глядя, как мощный отлив тянет из-под пирса воду. Он поднял обе руки и скрестил их над головой, пытаясь предупредить Джоана. Но Зодиак продолжал двигаться к ним. Грей выругался и, выхватив из кобуры пистолет, произвел два выстрела в воздух. Наконец, Зодиак замедлил ход и зарылся носом в воду. Джоан, наконец, осознал опасность. Либо благодаря предупредительным выстрелам Грея либо порастущие на глазах полосе освещенного звездным светом пляжа. Он резко развернул лодку, отлетел от берега и, преследуемый отступающими водами, устремился назад к катамарану. Не в силах больше ничего сделать, Грей повернулся и поспешил по доскам причала вслед за остальными. И пока он бежал, вода поднималась в бухте все выше и выше, превращаясь в приливную волну, цунами, которая через пару минут обрушится на город. На его счастье, Сайхан, Джек и остальные благополучно поднялись на борт катамарана, оказавшись на глубокой воде. Теперь у Грея была только одна задача — остаться в живых ради них. Ноль часов 38 минут. С кормы катамарана Сейхан наблюдал за темными силуэтами мужчин, бегущих по пирсу к берегу. Землетрясение утихло, но когда вода отступила от береговой линии, стала очевидной новая опасность. Над заливом раздался вой сирен, предупреждавших о приближении цунами. Неподалеку Джоан вел зодиак по черной воде, что высокими горбами поднималась под его понтонами. Сайхан чувствовала, как с водой поднимается и катамаран. Он парил все выше и выше. Нос, все еще привязанный к швартовому бую и якорю, накренился, Цепь, должно быть, достигла предела своей длины. Палуба продолжала крениться. Это было нехорошо. Опасаясь худшего, Сайхан прошла по узкой палубе, тянувшейся вдоль главного салона. Кэт отвела туда детей и сама осталась с ними, чтобы попытаться их успокоить. Пока Сайхан спешила к носу катамарана, гуань -инь окликнула ее с ходового мостика. Мать уже запустила двигатели, но она также распознала опасность, поскольку катамаран продолжал круто крениться носом вниз. «Сними нас со швартовки!» — крикнула ей мать. Сайхан добралась до носовой палубы и заскользила по ее фибергласовой поверхности. К этому времени нос катамарана накренился почти на 30 градусов. Добравшись до носового поручня, она нырнула животом к крепительной утке правого борта, Катамаран был также привязан по левому борту. Канаты играли роль надежной уздечки на его носу. Упершись плечом в перила, она потянула за нейлоновый линь, обернутый вокруг крепительной утки. Увы, натяжение заклинило его. У нее не получится его ослабить. Сайхан крикнула ей Гуанинь. «Отрежь нас!» Сайхану услышала слева от себя звонкий стук. В двух дюймах от ее щеки вибрировала рукоять кинжала — Доказательство того, что ее мать не утратила сноровки и умеет обращаться с метательными ножами. Саихан схватила кинжал. Ее взгляд невольно упал на зубцы в нижней части восьмидюймового лезвия. Она повернулась и принялась пилить заклинивший линь. Саихан лихорадочно работала, пока не заболело плечо. От крена лодки кровь ударила в голову, в ушах стоял звон. Она перепилила три четверти толщины линия, когда тот лопнул. Получив свободу, правый борт рванул вверх, отбросив Сайхан с палубы. Приземлившись, она перекатилась к левому борту и взялась рубить и пилить второй линь. Все это время вода поднималась все выше, набухая под катамараном в огромную волну, раскачивая лодку из стороны в сторону. Быстрее! крикнула Гуанинь. Сайхан стиснула зубы, сдерживая проклятие. Наконец нейлоновый линь лопнул и разорвался. Левый борт резко подпрыгнул, высоко подбросив Сайхан. Она бросила кинжал, и чтобы не вылететь за борт, обеими руками вцепилась в перила. Это ее спасло, но Сайхан больно ударилась о палубу. От удара воздух вылетел из-за ее легких, как будто ей дали поддых. Катамаран сильно качнула. Мать тем временем включила двигатели, и катамаран взял с места — Поступательное движение уравновесило его борта. Гуанинь отвела судно от берега и взяла курс на более глубокие воды, чтобы избежать угрозы последствий цунами, когда вода начнет откатываться назад. Как только палуба выровнялась, Сайхан перекатилась на колени и поискала глазами берег. Она молилась, чтобы остальные успели добежать до возвышенности. Волна продолжала подниматься, и катамаран теперь стоял над городом. Однако она не увидела никаких следов Грея и всех остальных, но тут катамаран достиг другой стороны водяного горба и скатился по его дальнему склону. Гигантская волна устремилась к берегу. И в этот миг Сайхан поняла, что другого члена их отряда больше не видно. Джуан и понтонная лодка исчезли. Ноль часов 52 минуты. Грей перебежал набережную, отделявшую пляж от темного поля для гольфа. Он и другие врезались в сетчатый забор, который тянулся вдоль середины улицы. Грей закинул ногу и перепрыгнул через ограждение. Монг последовал его примеру, в то время как Ковальский практически перебросил подростка и, наконец, вскарабкался представитель триады Юн. Оглянувшись, Грей увидел огромную массу бурлящей воды, сверкающей под звездами. Набирая скорость от 30 до 40 миль в час, она летела на берег, и ее было невозможно обогнать. Менее чем за минуту до того, как она ударилась о берег, они перебежали улицу и добрались до высокого сетчатого забора, который не давал мячам для гольфа задевать проезжающие машины. «Куда теперь?» — выдохнул Ковальски. Поле для гольфа тянулось на сотни ярдов в обоих направлениях. Высокие многоквартирные дома... облепляли окружающие скалы, но им просто не добежать до них вовремя. Единственной возвышенностью поблизости, да и то весьма скромной, было здание гольф-клуба, высотой всего в два этажа, с обеденной террасой на верхнем уровне. Грей указал на него через сетчатую ограду. «Туда!» Булин высоко подпрыгнул и бросился на сетку. Сжав нож обеими руками, он с силой воткнул в нее лезвие. Парень использовал свой вес в падении, чтобы проделать в ней дыру, а затем придержал ее, открыв проход для остальных. «Файди, файди!» — подгонял он их. Пригнувшись, они нырнули в нее и побежали по ухоженным газонам. Волна цунами уже достигла береговой линии, и вода с ревом устремилась следом за ними. Темный клуб в 50 ярдах был заперт на ночь. К счастью, они захватили ключи. Когда все сократили расстояние, Ковальский вскинул на плечо винтовку и выстрелил в ряд высоких окон на первом этаже. Стекла со звоном разбились. Не сбавляя скорости, они добежали до здания и, давя подметками битое стекло, ворвались в его темное нутро. Оружие Ковальски было оснащено тактическим фонариком. Включив его, он поводил лучом по салону. Грей заметил ведущий наверх ступеньки. «За мной!» Позади них раздался оглушительный скрежет. Оглянувшись назад, они увидели, как через улицу, сорвав сетку с поля для гольфа, пронеслась огромная волна. Она двигалась с невероятной скоростью. Грей бросился к лестнице. Он преодолел полпути и уже достиг первой площадки, когда в разбитые окна позади них хлынула бурлящая стена воды. «Вперед!» — крикнул Ковальски. Пирс бегом обогнул лестничную площадку и, преодолевая по две ступеньки за раз, взбежал вверх по лестнице. Вода гналась за ними по пятам. Она поднималась вверх по лестничной клетке, словно гигантская мясорубка, перемалывая обломки. Грей промчался по короткому коридору, ведущему к стеклянным дверям, на обеденную террасу. Вода хлынула следом за ними, заливая его новые ботинки, поднимаясь к голеням. Ковальский поднял винтовку и выстрелил Грею мимо плеча. От оглушительной очереди толстое стекло двери пошло трещинами, но не разбилось. Пирс, взяв разгон, врезался плечом в ослабленное стекло. Пробив его, он бросился дальше, на террасу. При этом споткнулся, но попытался подняться на ноги. Остальные ворвались внутрь. Монг схватил Грея за плечо и помог встать. Преследуемые водой они бросились дальше от двери, но сила волны уже ослабевала, когда она отступила обратно в глотку лестничной клетки. Тем не менее, опасность еще не миновала. За краем балкона, взбираясь на этаж выше, вокруг здания клуба, пронеслось черное цунами. Хлынув на поле для гольфа, поток нес с собой сломанные деревья, плавающие автомобили, разбитые лодки. Терраса дрожала под ногами. а затем, когда вода с яростью начала рвать стены внизу, заходила ходуном. Фасад здания начал оседать, не выдержав натиска приливных сил, крушивших его фундамент. Грей повел всю группу через террасу. Все больше и больше частей клуба разваливались за их спинами и срывались в черный поток. Дальняя сторона террасы рухнула в бурлящий водоворот. Прокладывая полосу разрушений, стихия неизбежно приближалась к ним. Все они отступили к самому дальнему краю, но путь дальше был им отрезан. «Свет!» — крикнул Монк, указывая куда-то за перила балкона. Грей повернулся. На фоне черной волны мерцало небольшое свечение. Уворачиваясь от обломков, подбрасываемое течениями, оно поднималось вместе с гигантской волной. «Зодиак!» Должно быть, Джоан не сумел вовремя уйти от волны, и теперь она несла его с собой. Ему не оставалось ничего другого, кроме как лететь вместе с ней к берегу. Таща за собой ковальски, Грей поспешил к перилам. «Помаши повыше фонариком!» Понимая, что зодиак — их единственный шанс на спасение, великан повиновался. Увы, вероятно, озабоченный собственным спасением, Джоан не заметил их сигнала. Тогда Грей вынул свой зигзауэр и разрядил магазин в воздух. Джоан услышал его. Зодиак развернулся и направился к ним. Грей, затаив дыхание, наблюдал, как рушилось здание клуба. Окружающую воду покрывал слой обломков и мусора. Даже если Джоан доберется до них, у них будет всего несколько секунд, чтобы прыгнуть на борт, прежде чем свирепый водоворот внизу разорвет понтонную лодку на части. Джоан отчаянно боролся с течением, обходя более крупные препятствия и перепрыгивая через меньшие. Наконец, подойдя достаточно близко, он открыл дроссельную заслонку двигателя и рванул к зданию клуба, прямо через воду, усеянную обломками. «Приготовьтесь!» — крикнул Грей остальным. «Прыгайте, как только он окажется под нами!» Зодиак летел через бурлящую кромку воды вокруг здания клуба. В последний момент Джоан развернул лодку боком и бортом врезался в здание. «Прыгаем!» — и Грей перепрыгнул через перила. Остальные последовали за ним, и тут же тугим узлом и тяжелым клубком конечностей рухнули в зодиак. От удара их подбросило вверх. Самый легкий из них, Болин, перелетел через понтон и свалился в бурлящую воду. Ковальский проворно вскочил, схватил мальчишку за ногу и забросил обратно на борт. «Даже не пытайся сбежать от меня!» Джон не стал ждать. Встав в руля, он взревел мотором и помчался прочь. Увы, в этот момент часть левого понтона лопнула, и он частично сдулся. Это уменьшило их маневренность, но Жан компенсировал это своим умением. Позади них последние обломки клуба обрушились в воду. К этому времени волна цунами растеряла большую часть своей мощи. Направление ее движения изменилось, и она устремилась в обратную сторону, возвращаясь в залив. Джоан вновь оседлал волну. Он промчал их вокруг опрокинутого парусника, который как щепку крутило в водовороте. Они пролетели между двумя столбами, устоявшими на поле для гольфа, словно просто миновав пару стойк ворот. Затем Джоан погнал их через улицу и по затопленному пляжу. Грей должен был радоваться, но поврежденный понтон ударился с утопленника и откатился в сторону. Вероятно, в Гонконге и у окружавших островов их были еще многие тысячи, Когда они, наконец, достигли самого залива, на воде блестело одинокое пятно света — катамаран Гуань-Инь. Глядя на него, Грей искал утешение где только мог. «Мы живы. По крайней мере, пока живы».